Глава 7 Вечером после ужина возвращаюсь в бункер уже без парней. Надо поговорить с Шанком. Да и про колечко бога Шанкры я не забыл. Отыщи и притащи сюда младшего, говорю Крайту. Только осторожно, не обить. Кошак срывается с места. опускаясь прямо на каменный пол. Чёрт. За последние дни я так устал, что заснул бы прямо здесь. Но приходится ждать края этой шанка. Минут через пятнадцать, когда я и правда начинаю отключаться, в бункере, наконец, появляется мой кошак. Божественная длань свисает у него из пасти, путаясь пальцами в кошачьих передних лапах, и всеми силами изображает дохлую. «Знаем, плавали. Выплюнь». Говорю коту и тут же получаю прямо на колени обслюнявленную руку бога. Фу! Ну что, интересуюсь руки бога войны, поговорим по душам? Шанг спрыгивает с моих колен и на разговоры не идёт. Застывает напротив, растопырив все свои шесть пальцев. Правда, и не знаю я, как с ним разговаривать. Рта у него нет. Разум. Да, разум есть, но какой-то ситуативный. Если химеринга можно поставить по уровню развития на одну ступень с человеком, пусть и своеобразным, то божественная длань разумно весьма условно «Так как же мне с тобой поговорить?» — чешу в затылке. «Крайт помочь старшему», — внезапно откликается кот. «Знаешь, как с ним поговорить?» В ответ кошак начинает быстро-быстро что-то объяснять. Не словами, конечно. Кошачья гортань не предназначена для человеческих звуков. Он может транслировать мне слова, но предпочитает общаться мыслеобразами. На деле его разговор выглядит как куча разных картинок, транслируемых мне в мозг. «Хватит, хватит!» — выставляю вперед ладонь, обрывая мысли от Крайта. «Помедленнее, пожалуйста!» Какое-то время кот смотрит на меня сукоризно и в ярко-синих глазах. Поэтому я сажусь в позу медитации и максимально расслабляюсь. Что ж... Думаю, нам предстоит долгий ментальный разговор. Придется общаться через Крайта, но я хотя бы смогу задать интересующие меня вопросы. Спроси, он украл сумку из следственного отдела? Несколько минут тишины, напряженный обмен. Я бы сказал, взглядами между Химерингом и рукой Бога, но последний нет глаз, хотя ощущение, что Шанг каким-то образом все прекрасно видит, меня не покидает а потом от кота приходят картинки. Я нахожусь в знакомой допросной. Дверь открывается, и моя челюсть натурально хлопается на грудь, потому что в комнату входит и никто иной, как граф Горчаков, а в руках у него сумка-шанка. «Узнаешь?» — он подталкивает сумку ближе. «Делаю вид, что рассматриваю. Потом пожимаю плечами». «И что?» Это твоя вещь, Каменский. Я нашел ее в своем личном сейфе. Давай сразу перекрутим момент, где ты отмазываешься и тратишь мое время. Надо же. Тогда я чувствовал, что Шанг рядом, но не знал, что настолько. Выходит, сидел где-то в вентиляции и наблюдал. Откатом ловлю его жуткую злость от потери сокровища. Реального сокровища. Эмоции, что транслирует мне Крайт, Не передать словами. Сумка для руки Бога — всё равно, что жизнь. А ещё я чувствую вину Шанка и желание мне помочь. Но почему? Что в этой сумке такого ценного? Что он украл и что оберегает? Я понял, что он хотел мне помочь. Протягиваю руку и глажу Химеринга между ушей. Но почему эта сумка для него так важна? Пара минут, и приходят ответы. Шанкар-Алтар. Золотой дракон. Множество лет назад. Проснись, дракон! Шанкар-Алтар узнает голос друга и пытается открыть глаза. Именно пытается, потому что тело будто не принимает приказов мозга. Нет никакой тяжести, никакой боли. Но он не чувствует себя, хотя и слышит чьи-то быстрые шаги. Ганехо отражается от стены, множится. Или вдруг и правда пришёл не один. Каким-то невероятным селем воли Шанкар прозревает, но оглядеться не получается. Тело по-прежнему не слушается. Пытается подняться на ноги, тоже тщетно. Такое ощущение, будто ног просто нет. Или и правда нет. Его обливает паникой. Слишком близко к морде каменный пол. Шанкар никогда не жаловался на зрение, но сейчас он видит даже мелкие золотые крупицы, усеявшие пол. Что это такое? От его близкого дыхания этот золотой песок должен был клубами подниматься в воздух, так отчего лежит спокойно и даже не шевелится. «Шанкра!» — зовёт он друга. «А, ты очнулся!» — раздаётся за спиной весёлый голос. Шанкар немного успокаивается. Раз вдруг весел... «Значит, все в порядке. Что бы ни случилось, вместе мы переживем всё. «Шанкра!» — повторяет он, но его перебивает другой голос. Незнакомый, неприятный и наглый. «Где твоя сокровищница, золотой дракон?» «Говори!» — приказывает он. «Сокровищница? Ишь, чего захотел!» Шанкар хочет рассмеяться. Хочет повернуться, увидеть наглеца и разорвать его на куски. Но вместо этого почему-то отвечает. «В горах у бездны. На самом высоком пике». А? что происходит?» «Как кто-то может приказывать ему, золотому дракону, отмеченному печатью самого высшего?» «Шанкра!» — рычит дракон. «Помоги!» верен ты устроил там немало ловушек» хмыкает всё тот же наглый незнакомец. «Расскажи, как их обойти». Шанкар пытается молчать. Но правда рвётся из него потоком. И дракон рассказывает всё. И про зыбучие камни, и про големов-охранников, и про секрет невидимого моста. Голос словно живёт своей жизнью отдельное от драконьего тела. К тому же он не может сосредоточиться, чтобы обдумать ситуацию. Мысли расползаются, словно пещерные крысы. Словно он становится настоящим собой только тогда, когда отвечает на чужие вопросы. Зато ясно ощущает чужую волю, сковавшую его собственную. А потом Шанкар слышит голос Шанкры. Голос того, кто на протяжении многих лет был его лучшим другом. «Ты узнал всё, что хотел?» — говорит Шанкра. «Тогда выполни своё обещание. Сила и мощь дракона переходят ко мне». «А ты получаешь артефакт, данный ему высшим». «Так вот в чём дело. Глаз хаоса. Артефакт, повелевающий тьмой. То, что не должно было увидеть свет и навечно похоронено в пещере Шанкара. То, что он должен был охранять по просьбе высшего. И с чем, выходит, не справился. «Значит, ты предал Шанкра? Захотел украсть силу друга дракона?» Гнев поднимается изнутри. Шанкару кажется, что ещё чуть-чуть, и он скинет с себя оковы чужой боли. Пол отдаляется. Похоже, ему всё-таки удаётся подняться на ноги, но... но он не видит. Вместо них под ним клубится молочный туман, сквозь который просвечивает всё тот же бесконечный золотой песок. «Карх, ты обещал, что он станет послушным!» — визжит Шанкра. Когда дракон всё же поворачивается в его сторону... Отводит взгляд от бывшего друга и встречается с глазами человека, которого он никогда не видел раньше. Щуплый даже для людей, совершенно непримечательной внешностью. И то, что бывший друг Шанкра – воин до мозга крепких костей. «Замари!» – приказывает незнакомец, и Шанкар замирает. Незнакомец начинает читать какое-то заклинание. В голове Шанкара мутится еще сильнее, мысли путаются. Он рычит, ведь это всё, что ему осталось. Забить рыком боль от предательства и обиды. Чем они околдовали его? Как победили? Всё, что дракон помнит, это то, как шанк залечивал его раны после ожесточённой схватки с армией очередного полководца. Одержимый желанием сплотить народы, Шанкра захватывал всё новые и новые земли. Когда его желание помочь людям трансформировалась в алчность, И как дракон не заметил этих перемен? Золотой песок, которым засыпан пол пещеры, не даёт покоя. В нём есть что-то знакомое. Но разум сопротивляется. С каждым словом заклинателя Шанкар словно погружается в спячку. Он уже практически не дышит. Или и правда не дышит. Реальность обрушивается на Шанкара, как божественный кузнечный молот. Она даже выбивает его из состояния полустазиса. А ещё он, наконец, понимает, что это за золотой песок. Это всё, что осталось от его несокрушимого золотого тела. Шанкар мёртв. Сейчас он просто дух дракона. От него почти ничего не осталось, и каждое слово заклинателя кроха за крохой отнимает у него последние всплески памяти. Ещё немного и Шанкар превратится в послушное руке хозяина орудия. Гнев перерастает в панику. Кажется, Шанкару даже удается победить паутину заклятия. Он прижимается к полу и начинает яростно впитывать золотой песок. Касаясь его, песок растворяется. Может, если Шанкар успеет впитать достаточно, он сумеет хотя бы немного стать собой, сумеет вырваться отсюда. Но это иллюзия. Голова кружится. Мысли путаются. Шанкару кажется, что он становится меньше. Или не кажется? Пространство вокруг расширяется. Дракон уже не дракон, но он продолжает судорожно метаться по полу, собирая частички себя. «Карх, не позволим ему впитать достаточно!» – орёт Шанкра. «Не беспокойся, будущий бог!» – лениво отвечает тот, и дракона обжигает новым заклятием. На его туманной лапе, странно изменившийся, почти человеческий на вид, медленно проявляется чёрное кольцо. «Лови мой подарок в подтверждение нашего союза», — говорит Карх. «Пространственное кольцо. Пусть Шанкар собирает свои останки сколько хочет. Теперь всё золото, которого коснётся его дух, отправится в твою сокровищницу. И не беспокойся». Никто и никогда не сможет снять это кольцо. Картинки, транслируемые кошаком, обрываются. Какое-то время я сижу в полном охранении. Гоблинское дерьмо! Выходит, я был прав, когда вспоминал легенду о Золотом Драконе. Бог войны Шанкра и правда предал его ради божественной силы. Я знал, что Шанкра — мразь, но не представлял, насколько. И без Карха не обошлось. Хотя это и было много лет назад, даже не знаю, сколько. Наверное, тогда инквизитор Некросборг еще даже не родился. Заодно немного прояснился источник силы Карха и его наглость. Значит, Карх похитил артефакт глаз хаоса который по просьбе Высшего охранял Золотой Дракон Шанкар. И, судя по всему, Каким-то образом Карху удалось подчинить себе этот артефакт. А Высший об этом не знает. Жаль, прошлого не изменить. Да и в этом мире мне такое знание безнадобности. Однако я рад, что узнал одну из тайн бога тьмы. Потому что на каждую хитро сделанную тварь найдется свой хищник. Видимо, стать этим хищником придется мне. Ты в порядке? На всякий случай интересуюсь у Крайта. Не знаю, ощутил ли кот эмоции погибающего и преданного золотого дракона, но лично я хапнул боли по самое «не балуйся». «Кстати, кольцо!» Бросая взгляд на божественную длань, скорее всего, связь пространственного кольца и сокровищницы Шанкры работала только до тех пор, пока рука была на своём законном месте. Чёрт! Незаконном, конечно! Дракона превратили в руку Шанкры! А значит, вместе с этой рукой Шанкра потеряла возможность впитывать золото. Не знаю, как в этом мире, а в моем золото считается божественным металлом. Из него делают сердечники артефактов, магические доспехи. Золотая нить вплетается в ловчие сети гильдийских охотников. Это расходный материал, причем очень-очень дорогой. А армии шанкры бога войны никогда не знали недостатка в магическом оружии и доспехах. Теперь же золотой водопад резко иссяк. Вот о чём говорила Теа. Нет кольца, нет доступа к тому месту, где Шанкра хотел что-то добыть, к сокровищнице. Кстати, я же лично видел, как шанг впитывал золото. Значит, несмотря на отсутствие связи с Богом, золото по-прежнему куда-то переносится. Уж не в бывшую ли мою сумку? Возможно, шанг каким-то образом сумел создать связь между ней и кольцом превратил сумку в артефакт. И если дракону нужно золото, чтобы восстановить свое тело, понятно и отношение Шанка к своему сокровищу. Ведь это его последняя надежда. Да, в полной мере разумной руку Бога не назовешь. Но, видимо, остались какие-то инстинкты. Мне ли не знать, насколько сильной бывает ненависть, когда не помнишь ничего, кроме желания отомстить, когда это становится навязчивой идеей, И нет, сейчас я не о себе, а о упокоенных духах, с которыми мне, как инквизитору, не раз приходилось встречаться. Может, именно этой ненависти дракона я обязан тем, что оторванная рука рванула за мной в другой мир после моего перерождения, найти и уничтожить хотя бы кусочек карховой силы. Вот почему в первую нашу встречу Шанг практически напал на меня. «Внезапно до меня доходит и ещё кое-что. Почему я всё время считал тьму абстрактной божественной силой? Логичнее же предположить, что это часть души Карха. Да, слишком небольшая, чтобы быть достаточно разумной. Да, желающая свободы от собственного хозяина. Ещё при встрече с богиней любви стало понятно, что моя тьма не собирается возвращаться к Карху, не собирается становиться чьей-то частью». Именно поэтому ей нужен полный контроль над моим телом. Ей хочется стать самостоятельной, стать богом. Хрен ей. Что же до Шанкар-Алтара? Уж не знаю, нужен ли Российской империи собственный золотой дракон, но я даю себе обещание помочь ему. Собрать столько золота, сколько смогу. Я всегда ненавидел принуждение и сейчас у меня есть возможность освободить прекрасное древнее создание. Но как он вообще все это провернул? Как стырил сумку из следственного отдела?» — спрашиваю у Химеринга. Тот показательно вздыхает, щурится, и я вижу новые картинки. В принципе, все ровно так, как я и предполагал. В столицу Шанк отправился на машине одного из сержантов, который ехал по какому-то делу. Как нашёл экспертный следственный отдел, не знаю. Главное, нашёл. А вернулся, тут я начал ржать, под капотом одного из внедорожников Баканова. И сумку как-то с собой припёр. Другими словами, капитан сам привёз украденное вещественное доказательство в наш лагерь. Главную улику против меня. «Ну ты силён!» без с восхищением смотрю на руку Бога. «Так, опустить капитана!» Кстати, выходит, Лекс был не так уж и неправ, когда назвал тебя золотком. «Камень!» — слышу внезапно голос Бородина. «Спать идёшь или как? Там парни тебя обыскались!» «Спрячь! Только недалеко!» — успеваю сказать Крайту, указав на руку Бога. «Потом принесёшь обратно!» И только кот скрывается в тени одной из колонн, в зал заходит токсин. «Так и знал, что ты здесь!» — улыбается он вот что тут делать в одиночестве даже над парем не поржать хочу немного позаниматься со своим духовным оружием отвечаю действительно хочу надо привыкнуть к моему магическому посоху которым теперь становится шанг при нашем слиянии и понять его возможности с обычным оружием проще даже если оно артефактное сказано прибавляет силу значит прибавляет силу сказано Имеет отравляющий эффект, значит, травит противника. Но Шанг — живой. Поэтому нужна ментальная связь и контроль, чтобы не перевоплотился обратно в самый неподходящий момент. Зато такое оружие способно насыщаться энергией убитых противников и усиливаться. По крайней мере, я видел подобное в своём мире. «Ух, клёво!» — восхищённо цокает языком токсин. «Можно посмотреть?» «Нельзя?» Ещё бы Даже львов, который видел воплощение посоха, понятия не имеет, что это вовсе не духовное оружие, а мой питомец. Духовное оружие воплощается из силы самого одарённого. А отдельное от меня существо. С зачатками воли, желаний и эмоций. Топой давай!» — кивает Аксину на арку выхода. «Хочу потренироваться в одиночестве». «Как скажешь, камень!» — он пожимает плечами и уходит. Проверь, чтобы тут никого не было, — говорю Крайту через несколько минут. И посторожи выход. Если кто будет сюда рваться, разрешай отключить. Только осторожно, не убей. Конечно, я могу раскинуть сигнальную сеть, но хочется потренироваться всерьёз, не отвлекаясь на постоянный контроль пауков. Когда кот исчез, я приглашающе протягиваю руку к Шанку. «Давай, иди ко мне. Я готов с тобой соединиться». Какое-то время ничего не происходит. Не знаю, что является для Шанка триггером. Что провоцирует слияние. И лучше бы выяснить это пораньше. До того, как я отправлюсь в разлом. А там на меня нападут какие-нибудь монстры. Иди ко мне. Стань моей силой, золотой дракон. Я обещаю. Я сделаю всё, чтобы тебе помочь. А потом из руки Бога вырываются уже знакомые колючие жгуты и впиваются в моё тело. Тиснув зубы, я наблюдаю за тем, как по этим жгутам в божественную длань начинает перекачиваться мой эфир. Чёрт. Боюсь, твари разлома не будут ждать, пока моё оружие напитается эфиром. Поддерживать его на постоянку я не смогу, это отнимает силы. То есть придётся воплощать оружие непосредственно в процессе боя. А значит, надо как-то ускорять процесс слияния. Ну что ж, с этого и начнём.